Глава двенадцатая. Вопросы Веры. Включился я так же резко, как и выключился, будто кто-то открыл кран и наполнил тело эльфина жизненной силой, бодростью и хорошим настроением. Меня аж выгнуло дугой от неожиданности. «Ой, что-то я сильно», — услышал я женский голос. «Ого, быстро он очухался», — услышала я голос Марики. «Интересная у тебя способность». «У меня целых две». Тут же ответила ее собеседница. Судя по всему, та самая девушка, что до этого меня вырубила. «Одна — распределять жизненные силы, а вторая — так, лучше держи язык за зубами», — тоже прервала ее Марика. «Ты, видимо, еще не адаптировалась, но лучше не доверять вообще никому. Даже слух не рассуждать». Я увидел небольшое окошко. «Дух Спаситель предлагает создать связь, принять, отказаться». Я даже не успел сообразить, что происходит, но сфокусировался на зеленой кнопке, и сообщение тут же исчезло. Надеюсь, я не напортачил. Хотя после этого я ощутил, как мои дела стали стремительно поправляться. Я даже без проблем принял сидячее положение и, опершись на локти, принялся осматриваться. Марика стояла в паре метров от меня и сквозь решетку общалась с молодой рычихой, которая сейчас смотрела на мою компаньонку округлившимися глазами. — Так я ведь должна сейчас обратно домой вернуться? — Вы меня спасли ведь, — пробормотала она. — Ты еще недавно появилась, — заключила Марика. — Что значит недавно? — зажащим голосом произнесла Арчанка. Это ведь проверка, имитация, а мне уже пора домой. Я начал понимать, что происходит, и пристально уставился на девушку, ожидая, когда сработает чистый взгляд и покажет ее данные. «Нет, Луиза. Дела обстоят иначе», — бескомпромиссно возразила Марика. «Этот мир реальный, а попасть домой наверняка ты сможешь, когда твоя подопечная умрет. Это самый простой из известных мне способов. Вообще-то меня зовут...» «Это тоже лучше никому не рассказывать», — снова брала ее Марика. «Тебя теперь зовут так же, как и эту девочку». Эрчиха набрала полную грудь воздуха и на пару секунд задержала дыхание. «Я предполагал нечто подобное». «Но вышло, как вышло», — ответила она, выдохнув. за объясните, а то я ничего не понимаю. Луиз вообще в панике, и, думаю, ей объяснения тоже не помешают. Я с вами еще семь минут, а дальше мое присутствие прекратится». Марика кивнула, а я наконец-то стал получать данные. «Персонаж. Эрк. Луиза. Подросток. Сирота. Мало данных. Предовосположенности. Управление жизненной силой. Мало информации. Достижения нет. Остальные данные скрыты. Необходим более высокий уровень способности и ясный взгляд. Дух. Имя Дарья. Дух уровень 1 из семи. Дух Спаситель. Достижения не обнаружены. Способности Распределитель жизненной силы позволяет видеть жизненную силу и управлять ей может быть применено как для лечения, так и для причинения смерти. Остальные способности неизвестны. Необходим более высокий уровень способности «Ясный взгляд». Задачи Духа Спасителя – спасти своего подопечного. Другие задачи неизвестны. Необходим более высокий уровень способности «Ясный взгляд». Очень интересно. Меня сейчас раздирали на части два чувства. Первое – эгоистичное. Мне вот никто не помогал разобраться во всем и выжить. Ну а второе, насколько же это все удивительно. Вот все происходящее. В той тюрьме, что происходило вокруг меня последние дни, я, кажется, совсем перестал удивляться. На это просто не было времени. Мне даже не хотелось размышлять о вопросах, летающих в голове и серии «Почему все духи, которых я знаю, подростки», Нарочно ли система нас объединяет? — Что ты помнишь о своей прошлой жизни? — спросил я. Ирчанка удивленно посмотрела на меня. — Ты не обязана ему... — начала была Марика, но я ее прервал. — Помолчи. — хмуро посмотрела я на девушку, а потом снова перевел взгляд на Ирчанку. — Мало что, — наконец ответил Луиза. — У меня сын совсем маленький. Мне просто нельзя отлучаться надолго. Я... «Вы уверены, что нет другого выхода?» «Может, в другом месте это обсудим?» — вместо ответа спросила Марика. «У меня вообще-то тоже до хрена вопросов. Например, что же за тварь ты на самом деле, эльфин? Или где твоя совесть, эльфин? Или вот еще. Где мое спасибо за то, что я тебя не убила, эльфин?» «Не за что!» — буркнул я, пытаясь оценить дееспособность тела полуэльфа. Все же Марика была права, убираться нужно. Лучше Луизу освободи, а то только болтаешь. Если вспомнить, что было после прошлой активации Берсерка, я был вполне огурчиком. Я попытался встать и встал. Меня даже не шатало. Ощупал ребра, руки и ноги. Все на месте. Несмотря на то, как меня лупили вампиры. Даже костюм оказался почти цел. Только рубашка на животе была порвана. Видимо, вампир когтями достал-таки. — Слушай, — обратился я к Луизе, — а как ты это сделала? — Ну, сделала меня обратно человеком, то есть полуэльфом. Да и вообще, как поняла, что нужно делать? Эрчиха бросила старый взгляд на меня, а затем перевела глаза на Марику и снова на меня. — Почувствовала, — ответила она наконец. Так ответила, что здесь бы и ребенок понял, что она врет или не договаривает. — Ясно, — хмыкнул я. — А где бы Аленка, кстати? «Сбежала», — раздался смешок Марике. Кричала, что она не при делах, во всем виноват ты. Я даже не сомневаюсь. Выйдя из камеры, я видел Марику, которая копалась с располовиненным вампиром. Черт, это ведь я его. Да ладно, я. Марика-то что -то делает там. «Проголодалась?» — спросил я. «У него ключи на поясе. Надеюсь, что они от камер». Оглядевшись, я вспомнила, что зашвырнул куда-то молот. «Надо бы его найти». Полезный инструмент. К тому же, если ключи не помогут, при помощи него я запросто открою почти любую дверь. Пока я бродил, старался обходить те места, где неровными кучками лежали тела бывших вампиров. Не хотелось на них смотреть. Молоток я нашел спустя пару минут скрпулезных поисков. Он торчал в стене. Все-таки это, на удивление, страшное оружие». Я даже задумался например, того, какие строительные инструменты в моем родном мире могут обладать такой же убойной силой. Конечно же, без учета всяких грузовиков и экскаваторов-разрушителей. — Ну что, Мэрика, подошли ключи? — спросил я, приблизившись. — Нет, эти от какой-то другой двери, похоже. — поркнула она, направившись в следующую труп. Я деловито вернулся в ответвление, где нас ждала Луиза. Подойдя к камере рчанки, я примирился и, хорошенько размахнувшись, врезал молотком по замку. Решетка отозвалась гулким звоном, а замок вместе с болтами вырвало из дверцы. Пролетев под острым углом, он воткнулся в пол, добавляя звон к общей атмосфере, заставив Луизу подпрыгнуть на месте. «Выходи», — произнес я, распахивая дверь, а затем позвал. «Марика, я все открыл!» «Кто вы?» — вдруг спросил Луиза. «Кто вы такие?» «Вы ведь духи?» Девочка всхлипнула. «И один из вас теперь во мне? Он захватит мое тело?» «Что?» Слянул я на нее. Меня аж передернуло. После сливого произошедшего мне хватало еще чьей-то истерики успокаивать. «Если бы мы не пришли, то долго не прожила бы. Где твоя подруга Лира? И если бы не дух тебе, то, боюсь, нас бы к тебе не послали. В голове у девочки сейчас происходила какая-то борьба». Но мне было плевать. В крайнем случае оглушу ее и потащу за собой. Мне бабушка рассказывала про таких, как вы, глядя с подлоби, произнесла Эрчиха. Вы соблазняете, собираете тело и душу, а потом и жизнь. Никому мы еще добра не принесли. Тогда можешь оставаться здесь. Скоро придут еще упыри. Расскажешь им об этом в подробностях, буркнул я и направился в сторону выхода где Марика обыскивал очередной труп. «У тебя пять минут на раздумье, потом мы уходим». Выйдя в основной коридор, я оглядел знакомую по прежнему подземельному обстановку. «Интересно, а где остальной персонал?» «Спят все, наверное». «Что ты там ищешь?» — спросил я у Марики, не приближаясь к объекту ее интереса. «Ключи, документы, что угодно», — ответила она. «Не верю, что по ночам в каждом детдоме такие бригады дежурят». — Их можно понять, — пожал плечами я. — Мы ведь уже два детдома спалили. Я бы тоже постраховался. Надеюсь, больше не придется возвращаться сюда. Сказав это, я вспомнил про незавершенное задание по расследованию внутренней кухни и дома и издал тягостный вздох. — Пожар будем устраивать. Марик взглянул на меня. — Однозначно. Все эту пугань нужно спалить к чертям. — Кстати, храм говорил, что теми деньгами лучше не расплачиваться, — помнил я. «Наверное, там какое-то проклятие или тайные метки». «Дерьмово, деньги бы не помешали», — вздохнула она. Я лишь проболчал и принялся за работу. В кабинете главного паря, как и в других подземельях, были стеллажи, заполненные бумагами. Еще раз оценив собственное состояние, я принялся раскладывать вокруг бумагу и вообще все, что горит. Марика тоже подключилась к подготовке поджога. Баленка, Ба, сюда давай!» позвал я, и в воздухе почти тут же стал проявляться портал. — Господин, господин жив! Радость-то какая! — заверещала импа, наматывая круги под потолком. — Не шуми! — поморщился я. — Там, в медблоке, я указал руку на одну из дверей. Хорошие запасы реаниматора, рейна и другой хрени. Начинай перетаскивать все это в мою комнату. — Но там же, — возразила была она, но я не был намерен слушать, что ей там не нравится. — Будешь спорить, выщипу и перья, — буркнул я. Убедившись, что я им позанялась делом, я тоже продолжил подготовку к диверсии. Спустя минуту Луиза присоединилась к нам. Она не задавала вопросов, она начала молчать, перетаскивать бумагу и раскладывать ее в тех местах, что указывала Марика. Как я понял, Ирчанка догадалась, что в камере лучше не оставаться, но ее внутренний конфликт еще не был исчерпан. — Господин Макс, — раздал вдруг в моей голове, — то, что... — Сказала эта девушка. — Правда? — Что именно? — спросил я. Настроение точно не сполагало к разговорам. — То, что вы захватываете таких, как я, и забираете наши жизни, — пояснил Эльфин. — А сам что думаешь? — ответил я вопросом на вопрос. — Я не знаю. Все очень запутано. Но я ведь теперь даже не сопротивляюсь. Не хочу даже вмешиваться в то, что вы делаете. Как я понял... Как я понял, Марика тоже не сопротивляется своему духу. В словах полуэфа было зерно истины, но идеологически я с ним не был согласен. Слушай, ты ведь в любом случае хозяин тела. Я не знаю, как дальше все будет развиваться, но ты в любом момент можешь перехватить управление и начинать действовать сам. Я ведь только предлагаю. Но это только потому, что я просто не знаю, как вести себя в сложившейся ситуациях, хмыкнул Эльфин. Ну, а если снова пойдешь в похожую ситуацию, будешь знать? Как будешь действовать? Спросил я. Ну, стоять на месте точно не буду, пробормотал Эльфин. Более того, хмыкнул я, ты ведь сам вырвал кусок из шеи у Сангиса. Более того, хмыкнул я. Ты ведь сам вырвал кусок из шеи у Сангиса. Да дядьку свою застрелил. На этот раз Эльфин замолк надолго. Это были. Негуманные поступки, но я о них не сожалею. Я смог выжить, — наконец произнес Эльфин. — Вы ведь такого ответа от меня ждали. — Я от тебя ничего не ждал, но твой ответ меня порадовал. Смотри на это, как на обмен опытом. — Приучение к взрослой жизни. Ты ведь теперь подготовлен к будущим незгодам, — усмехнулся я. — Если мы с вами все это переживаем, — после следующей долгой паузы заговорил Эльфин, — я буду вам благодарен за все. — Если, конечно, вы соберете мое тело, как сказала Луиза. — А зачем мне твое тело? — хмыкнул я. — А как я могу вам верить? — парировал Эльфин. — Вы ведь только на втором уровне духа, а всего их семь. Откуда я знаю, что останусь жив, когда Эльфин на вашем третьем уровне? — Вопрос веры никогда простым не бывает, пожалуй, плечами. — А я хочу вам верить, — вдруг завел Эльфин. — Я ведь слышу ваше рассуждения. Вы хороший. Хоть и убиваете всех, но я хочу поверить вам. Убедите меня. Эй, Хельфин, я попытался подобрать слова, чтобы выразить свои мысли, а в голову ничего конкретного не лезло. Можно во что угодно верить, в Бога, в друзей, в лидеров. Во что еще? Можно верить в непогрешимость собственных поступков или в то, что каждый твой поступок — это грех. Во все, что угодно. Если короче, я же предпочитаю ни во что не верить. «Как это?» — не понял Эльфин. «Я не верю даже себе», — хмыкнул я. «Могу ведь что угодно пообещать, а через секунду меня убьют. С одной стороны форс-мажор, а с другой стороны обещания не выполнены». «Я не понимаю», — пробормотал Эльфин. «Как же это ни во что не верить? Как же тогда жить?» «Действовать», — ответил я. «Трезво оценивать обстановку вокруг и не переставать действовать. Приспосабливаться к условиям, понимаешь? заключать договоренности, стремиться выполнять свои обязательства, но быть готовым к тому, что рухнет все. Видишь ли, когда начинаешь верить, снимаешь с себя ответственность за последствия, в случае неудачи и тем самым поставляешь себя. — Я все равно не понимаю, — пробормотал Эфин. Да я сам порой себя не понимаю, просто будь готов к тому, что однажды тебе самому придется решать трудные проблемы. — Я не уверен, что всегда буду рядом, — я почесал затыл. Не хочется верить, что можно достичь такого уровня, когда не позволяешь себе умереть, не выполнив обязательства. Я пока не обрел таких способностей, а значит и верить самому себе не могу. Пока мы болтали с эльфином, приготовления к поджогу оказались почти завершены. Да и ругающийся на всех вокруг баленка бы, тоже был близка к завершению своей задачи. Ну что, ребята, обратился я к присутствующим. Уходим? А зачем мы все это делали? Спросил друг Луиза. — Да сжечь здесь все надо, — хмуро ответил Марика. — Но сверху ведь другие подростки, там ведь дом, воскликнул Горчиха. — Выберутся как-нибудь, — решительно произнесла Марика. — А я ведь раньше даже не думал о том, что кто-то из обычных подростков может пострадать. — Полеть эти приюты необходимо, а дальше, думаю, решения найдутся, — продолжила девушка. — Этот гнойник уж слишком долго нарывал. И даже если все погибнут, это более гуманно, чем та судьба, которую им всем готовит упыри. Я спорить не стал. Сейчас я не готов к битве с ее тараканами. Все же Марика более глубоко изучила эти журналы, поэтому, развернувшись на пятках, я направился к выходу в канализацию.